Глава 33. Зачем вы спросили о других покупателях, сказал Ян, когда мы сели в автомобиль. Это возвращает нас к первоначальному вопросу: кто хочет подставить на кого-то? Мы знаем, что продажа Микрокона имеет стратегическое значение, поэтому конгресс взволнован. Но остальные заинтересованные стороны почти наверняка тоже волнуются. Вы имеете в виду японские корпорации? Да. Кого это интересует? Акаи. Дежурная японка происнула, увидев значок Коннора. Мы хотели бы видеть господина Йосиду. Йосида был главой компании. Подождите, пожалуйста. Она встала и заспешила прочь почти бегом. Акаи Керамикс размещалась на пятом этаже мрачного здания в деловом квартале. Из приёмной виднелся большой зал, не разделённый перегородками, металлические столы и люди у телефонов. пощёлкивали вычислительные машины. Я осмотрел офис. Довольно скудная обстановка. Всё для дела, сказал Конор. В Японии роскошь осуждают, считают легкомыслием. Когда старик Мацушита руководил третьей по величине компанией Японии, он летал из Осаки в Токио рейсовым самолётом, представляете? Возглавлял компанию с капиталом в 50 миллиардов долларов, но не признавал частных самолётов. Мы ждали. Я смотрел на людей за столами. Японцев было немного, большинство белые, женщин почти не было, все были одеты в синие. В Японии, сказал Коннор, если дела фирмы плохи, директора прежде всего снижают жалование с себя. Они и чувствуют ответственность за успехи фирмы и считают, что их благосостояние должно расти или падать в зависимости от её положения. Женщина вернулась И молча сел за стол. Почти сразу подошёл японец в синем костюме, черноволосый, очки в роговой оправе, манеры изысканные. Доброе утро, я Иосида. Коннор представился сам и представил меня. Мы раскланялись и обменялись карточками. Господин Иосида брал каждую обеими руками, с церемонным кланеем, мы делали то же. Я заметил, что Коннор на этот раз не говорил по-японски. Иосиды повёл нас в свой кабинет, окна выходили на аэропорт. Обстановка была очень скромной. Кофе или чай? Нет, спасибо, мы здесь по службе. Понимаю. Он жестом пригласил нас сесть. Нам бы хотелось поговорить о покупке микроконов. Ах, да, беспокойное дело. Но я не знал, что полиция этим должна заниматься. Может быть, и нет, сказал Конр. Вы можете рассказать о покупке или это тайна? Господин Иосиды как будто изумился. Тайна? Вовсе нет, никакой тайны нет и не было с самого начала. Господин Кобаяси, представитель Дарли Хиггинс в Токио, в сентябре прошлого года посетил нас. Тогда мы узнали впервые, что Микрокон продаётся. Честно говоря, предложение нас поразило. В начале октября начались переговоры, к предварительному соглашению пришли в середине ноября, потом продолжили переговоры. Но 16 ноября конгресс выдвинул возражение Вы сказали, что вас поразило предложение о продаже компании? Да, конечно. Почему? Господин Осида положил руки на стол и заговорил отчеканивая каждое слово. Мы понимали, что Микрокон принадлежит правительству, оно его частично финансирует, и, если не ошибаюсь, владеет 13% капитала. В Японии это означает, что собственник фирмы правительство. И мы естественно вели переговоры осторожно не хотели никого обидеть но наши представители в Вашингтоне уверяли что препятствий не будет понимаю а теперь возникли трудности как мы и боялись кое-кого в Вашингтоне эта сделка задела хотя мы и не хотели этого вы не ожидали что Вашингтон будет возражать господин Иосиды пожал плечами наши страны очень различны в Японии мы знаем чего ожидать от правительства А здесь всегда найдётся кто-то со своим особым мнением и выскажет его. Но Каи Керамикс не желает шума. Сейчас это неуместно. Коннор сочувственно кивнул. Вы говорите так, словно готовы отступить. Многие критикуют меня за то, что я не предвидел случившегося, но я им говорю, что в Америке заранее ничего знать невозможно. У Вашингтона нет твёрдой линии. Каждый день она меняется в зависимости от отдельных политиков. Он улыбнулся и добавил, — по крайней мере, мне так кажется. Но вы все же думаете, что продажа состоится? Не могу сказать. Возможно, протесты из Вашингтона будут учтены. Наше правительство хочет дружить с Америкой. Оно требует, чтобы бизнесмены не совершали сделок, которые могут вызвать недовольство Америке. Нас и так ругали, когда мы приобрели Рокфеллер Центр и Универсал Студиос. Нам велят быть и Йон Букай, то есть скромнее, — сказал Коннор. Осторожней, внимательней, он взглянул на Коннора. Вы говорите по-японски? Немного. Йосиды кивнул. Казалось, он решал не перейти ли на японский, но не сделал этого. Мы хотим дружить с вами, и критику в свой адрес считаем несправедливой. Дарли и Хиггинс сейчас переживают финансовые трудности, может быть, из-за плохого руководства или по другим причинам, не знаю, но это не наша вина. Мы за это не отвечаем, и мы не навязывались, они сами предложили нам купить микрокон А теперь за попытку помочь нас критикуют, он вздохнул. С аэродрома взлетел большой самолёт, стёкла затребещали. А другие покупатели Микрокона, когда они отпали, господин Осидын нахмурился. Других не было. Предложение купить было частным, Дарли не хотела огласки своих финансовых трудностей, и мы с ними сотрудничали. Но теперь пресса многое искажает. Мы чувствуем, что нас Кегалосита обидели. Да, он пожал плечами. Да мы это чувствуем. Надеюсь, вы понимаете мой плохой английский. Наступила пауза, минуту или больше все молчали. Коннор глядел на его сиду, следил другой самолёт стёкла в ноздри дребезжали. Молчание продолжалось. Иосид глубоко вздохнул, поёрзал на стуле и сложил руки на животе. Коннор тоже вздохнул и что-то пробурчал. Оба, казалось, были полностью погружены в свои мысли. Что-то происходило, но я не догадывался, что. Наконец решил, что они понимают друг друга без слов. Йосида первым прервал молчание. — Капитан, я хочу, чтобы меня правильно поняли. Акаи Керамикс — фирма уважаемая. Мы не желаем вмешиваться в ваши внутренние дела. Сейчас у нас нелегкое положение, но я помогу вам, чем могу. — Я вам признателен, — сказал Коннор. — Не за что. Йосида встал, Коннор и я тоже поднялись. Мы раскланились и пожали друг другу руки. — Пожалуйста, не стесняйтесь, звоните мне, если понадобится моя помощь. — Спасибо, — сказал Коннор. Йосида проводил нас до дверей кабинета, мы снова поклонились, и он открыл дверь. На пороге стоял цветущий американец, лет сорока. Я сразу узнал его, тот самый блондин, который был в машине с сенатором Роу, тогда он мне представился. — А, Ричмонд-Сан, — сказал его Сида, — очень хорошо, что вы здесь. Эти джентльмены спрашивают о микроконе. Он повернулся к нам. — Может быть, вам стоит поговорить с господином Ричмондом? Он говорит по-английски гораздо лучше меня и может рассказать много интересных подробностей. — Боб Ричмонд, представитель компании Майер Лоусон Ричмонд. Он крепко пожал нам руки и весело улыбнулся. — Мир тесен, не правда ли? Мы с Коннором представились. Сенатор Роу тогда доехал благополучно, спросил я: "А, да, спасибо за помощь". Ричмонт улыбнулся. Не хочется думать, как он чувствует себя сегодня, но ему, вероятно, не привыкать. Он покачался на пятках как теннисист, ожидающий подачи противника. Мне показалось, что он слегка забочен. "Должен сказать, я меньше всего предполагал увидеть вас здесь. Могу я вам чем-нибудь помочь? Я представляю Акайев в переговорах о продаже Микрокона". Нет, сказал мягко Коннор. Мы уже узнали всё, что хотели. Это как-то связано со вчерашним происшествием в Накомото. В сущности, нет. Если хотите, можем побеседовать в конференц-зале. К сожалению, мы опаздываем на важную встречу, но, может быть, поговорим позже? Конечно, сказал Ричмонд. Буду рад. Я вернусь в свой офис примерно через час. Он дал нам свою карточку. Замечательно, сказал Коннор. Ричмонд положительно оказался встревоженным. он проводил нас до лифта. Господин Иосид, человек старой школы, сказал им: он. "Он неизменно учтив, но должен сказать, что у него были крупные неприятности из-за Никакона. Ему в Токио намылили шею, хотя он ни в чём не виноват. В сущности, в Вашингтоне ударил его в спину, и его уверяли, что препятствий не будет, и тут Мортон выдернул у него коврик из-под ног". "Вот как?" спросил Коннер. "Всё так и было". Я не знаю, какая муха укусила Джона Мортона. Но он просто помешался на этой продаже. Мы сделали всё, что от нас зависело. Тиш выдвинул возражение только после того, как переговоры давно закончились. Так дела не делаются. Я всё ещё надеюсь, что Джон опомнится и не будет нам мешать. А вообще-то его действия попахивают расизмом. Вы так считаете? Конечно. В точности, как в деле Ферчайлд. Помните? Фуицу пыталась купить в 68-м году фирму «Фэрчайлд», но Конгресс запретил продавать ее иностранцам. Это, дескать, угрожает национальной безопасности США. Через два года французская компания все же купила ее, а Конгресс и ухом не повел. Значит, можно продавать иностранцам, но не японцам. Я считаю, что это расизм, чистейшей воды. Мы подошли к лифту. Звоните, я всегда к вашим услугам. — Спасибо, — сказал Коннор. Мы вошли в лифт, дверь закрылась. Гадина, сказал Коннор.